Глава 31. Расщепленные копии Последние результаты опроса общественного мнения, проведенного университетом Монмута. 63% поддерживают то, что делом лунатиков займется Министерство внутренней безопасности. 27% выступают против, 10% не определились. Аккаунт Associated Press, 12 комментариев, 712 репостов, 341 лайк. 3 июля. Ико-Лейк. Штат Индиана. Точно так же, как собравшиеся смотрели по каналу Fox News на бронетранспортеры, застывшие всего в нескольких милях от марширующих лунатиков, все остановились, чтобы прослушать заявление президента Хант. Мэйти пришел к выводу, что эта женщина очень сурового вида. Ее медно-рыжие волосы были коротко острижены, косметика практически отсутствовала, Складки в уголках глаз были словно вырезаны ножом. Выдвигаясь на пост президента в первый раз, Хант старалась ходить по тонкой грани между женственностью и мужественностью. Достаточно женственное, чтобы казаться матерью или сестрой. Достаточно мужественное, чтобы убедить страну в том, что у нее хватит сил справиться со всем, с чем ей придется столкнуться. Однако с тех пор она стала тверже, острее. «Быть может, — предположил Мэтью, — это делает с человеком президентская должность. Обстругивает, превращая в заостренную палку, а иногда просто в щепку». Когда президент Хант появилась на экране телевизора, большинство гостей Озерка Стоувера встретили ее презрительными криками. Кто-то начал скандировать «Шлюху вон! Шлюху вон!». Мэтью не присоединился к ним. Он попытался найти этим людям оправдание «они выпили, это праздник». «Каждый поддерживает свою партию». Когда Хант наконец заговорила, все затихли, чтобы ее слушать. Речь президента оказалась достаточно простой. «Я решила прислушаться к голосам тех, кто мне близок. Я имею в виду не своих советников, а вас, граждан Америки. И передать кризис с лунатиками в Министерства внутренней безопасности». «Хорошая речь», — подумал Мэтью, хотя мысль эта дошла до него медленно, — поскольку ей пришлось протискиваться сквозь плотные пары бурбона, заполнившие его рассудок. Но он оценил, во-первых, тот политический ход, будто ближайшими советниками президента является американский народ, и, во-вторых, то, что Хант сменила лексику. До сегодняшнего дня она говорила о колонне лунатиков и феномене лунатиков. Сегодня же это уже был кризис. Как там сказал Озарк? Главное то, как это подать. Далее Хант заверила всех в том, что... «Лунатикам, которые остаются нашими согражданами-американцами, столкнувшимися с чем-то таким, что мы пока еще не можем понять, ничего не угрожает». Передача дел от ЦКП за Министерство внутренней безопасности, закончила президент, начнется ровно в 17.00 по центральному поясному времени. Сейчас было 16.56. Отвечать на вопросы Хант не стал.